Глава 1131. Невидимое существо. Победить подобное суперсущество будет очень трудно. Его тень постоянно сопровождает его сына, но само тело этого существа находится где-то в долине. Хан Сень задумался о жуках, которых бросал на песок и которые исчезли на его глазах. Юноша пытался понять, их утащило существо, которое ему было нужно, или что-то другое. Юноша снова отправился к долине и взял с собой много жуков. Он, как и в прошлый раз, забрался на вершину холма и время от времени бросал в долину раненых существ. Все было, как и прежде. Жуки пытались сбежать, а затем их утаскивала невидимая сила. Казалось, что они просто растворяются в воздухе. Хансень Сень продолжал бросать жуков в одно и то же место. Спустя немного времени он обратил внимание на то, что жуки исчезали только в определенном месте. Это доказывало, что там не было никаких трещин в пространстве, так как они не смогли бы перемещаться. Если здесь нет трещин в пространстве, то там должно быть находится суперсущество. Но даже если так, что оно делает, что жуки просто исчезают? Хан Сень задумался над этим необычным явлением. К сожалению, используя ауру от сутры Дун Сюань, он не смог обнаружить ничего живого, так как парень не мог понять, что именно ему угрожает, то вел себя более осторожно. На протяжении нескольких дней хан Сень находился на вершине холма и наблюдал за долиной. Он надеялся увидеть что-то полезное. Если под песком действительно пряталось существо, то юноша хотел его увидеть. Хан Сень внимательно следил за жуками, чтобы понять, не происходило ли с ними что-то необычное перед тем, как они исчезали. Но парень ничего не смог заметить. Он не заметил, чтобы из-под земли кто-то нападал на жуков. Однако одно юноша знал наверняка – это было страшное суперсущество. Но пока Хан Сень не смог определить его настоящую силу. Самым страшным было то, что сражаться с неизвестным соперником очень сложно. Хан Сень считал, что есть два варианта. Первый – само суперсущество было невидимым. Второй – силы суперсущества были невидимыми. Если будет второй вариант, то у меня не будет никаких проблем. Но если первый, мне нужно быть очень осторожным. И мне будет тяжело сражаться, размышлял Хан Сень. Если его аура от сутры Дун Сюань не могла помочь ощутить присутствие суперсущества, то это означало, что оно очень сильное. Хан Сень решил действовать очень осторожно, поэтому продолжал наблюдать на протяжении 15 дней, но к его большому огорчению, несмотря на длительные наблюдения, парню все равно ничего не удалось узнать о существе, с которым предстояло сражаться. Если бы юноше не нужна была информация относительно Хан Цзиньджи и седьмой команды, то он никогда не начал бы сражаться с таким существом. Жизнь одна, один удар может стоить жизни, поэтому парень хотел хоть что-то узнать о своем сопернике. Также Хан Сеню очень хотелось узнать, что произошло с седьмой командой и почему Хан Цзиньджи обидел Бога. Кроме того, он хотел понять, почему Цинь Хуай просил его быть осторожным с Хан Цзэнь Джи. Сень очень долго хотел найти ответы на свои вопросы и узнать всю правду, но у него не было возможности, поэтому он надеялся только на дядю жука и хотел выполнить то, что он ему обещал. Если он это сделает, то сможет узнать, что хотел. В ту ночь Хан Сень снова услышал плач ребенка. Дядя Жук говорил, что он обязан приводить в долину своего сына раз в месяц, но с последнего раза еще не прошло это время, поэтому юноша насторожился и не мог понять, почему в это время послышался звук. Вскоре стали появляться скорпионы с изображением человеческих лиц. Их было очень много, и эта картина казалась жуткой. Если бы в этой долине были трещины в пространстве, то скорпионы... Тоже были бы туда втянуты. Однако ничего подобного не происходило. Соответственно, такое предположение окончательно было отброшено. Их движение стало привлекать внимание юноши. Вскоре он увидел, что скорпионы собирались в центре долины и формировали букву У. Это было интересно, так как казалось, что в этом месте нет ничего необычного. Затем существа начали отступать и образовывать круг. В самом центре стало пусто. Хан Сень пристально всматривался в это пустое место и кое-что смог увидеть. В эту ночь была яркая луна, так как сейчас было полнолуние. Лунный свет падал на спины скорпионов, и лица стали казаться живыми. Когда свет добрался до того пустого места, то было похоже, что он наткнулся на невидимую стену. Вскоре стали проявляться слабые очертания. У Хансеня расширились глаза, но свет продолжал накапливаться и образовывать фигуру. В итоге юноша увидел получеловека полускорпиона. Это было похоже на ту тень, которая преследовала сына дяди жука. Но то, что следовало за парнем, было черного цвета, а то, что сейчас было перед Хансенем, казалось полупрозрачным. Если бы не лунный свет, то юноша вообще не смог бы его заметить. Однако, несмотря на то, что Хан Сень все видел своими глазами, аура от Сутры Дун Сюань ничего не обнаруживала. Он до сих пор не мог ощутить жизненную силу этого странного существа. Этот парень-невидимка. Изо всех это был худший вариант. Может, мне стоит атаковать сейчас, пока я его вижу? Хан Сень пристально смотрел на существо и думал, что ему делать. Но в итоге парень решил пока не атаковать. Хан Сень оставался на своем месте и наблюдал, как невидимый скорпион поглощает лунный свет, который отбивался от панцирей других скорпионов и был направлен в центр. Это длилось на протяжении одного часа. Затем луна начала опускаться, и свет стал исчезать. Вскоре свечение полностью пропало, а с ним исчезло и очертание существа. Глава 1132. Невидимый противник. Хансень засек время, которое понадобилось Скорпиону, чтобы полностью исчезнуть. Прошло 10 минут, и существо полностью исчезло. Парень подумал, «Мне нужно убить это существо за эти 10 минут». В итоге Хансень решил напасть в следующий раз, когда существо снова начнет впитывать лунный свет. Но полнолуние наступало только один раз в месяц. Если существо появлялось только в это время, то юноше придется очень долго ждать. Поэтому Хан Сень решил остаться и продолжить наблюдение. Возможно, какие-то другие события могут заставить это существо выбраться и проявить себя на поверхности. Парень находился там несколько дней. Пока он находился возле долины и наблюдал за тем, что там происходит, Хан Сень занялся поглощением жизненных эссенций. В итоге он собрал 11 супер-очков гена. Вскоре прошел месяц, и дядя Жук снова появился в долине со своим сыном. Несмотря на то, что Хан Сень уже видел эти события, ему все равно казалось это жутким и одновременно очень грустным. Наконец взошла полная луна, Из дыр начали появляться скорпионы с изображением человеческих лиц. Благодаря этим лицам они позволяли прозрачному скорпиону поглощать лунный свет. Хансень немного подождал, а затем бросился атаковать. Юноша активировал супертело короля духа и призвал рыцаря-предателя, а затем они побежали к существу. Свечение под рыцарем-предателем было намного ярче, чем когда-либо. Хансень тут же принялся забрасывать существ своими монетами. Прозрачный скорпион заметил атаку, и все остальные скорпионы повернулись к вторгшимся на их территорию врагам. Когда монета должна была коснуться тела прозрачного скорпиона, он совершил удар, чтобы ее отбить. Похоже, что лунный свет подпитывал его силу. потому что от этого удара монета превратилась в пыль. Не стоит говорить, что Хансень был повергнут в шок, когда это увидел. Скорпион оказался намного сильнее, чем предполагал юноша. Он был намного сильнее всех тех суперсуществ, с которыми когда-либо сталкивался Хан Сень. Рыцарь-предатель сделал шаг вперед, пытаясь ударить Скорпиона, Однако существо успело своим хвостом ужалить его в руку, и напарник Хансеня отлетел. супер берсерк? Юноша был удивлен. Свечение рыцаря-предателя уже ослабило их врага, однако он все равно оставался невероятно сильным. Хансень достал меч Феникса и Тайя, он был облачен в броню от супер-богомола и использовал крылья. Юноша бросился в атаку. Скорпион тут же поднял лапы, чтобы защититься от ударов мечами. По долине эхом разносились звуки сражения. Воздух начал подниматься песок, образовывая настоящий туман. По всей территории начался хаос. Камни начали разлетаться на куски. Несмотря на то, что Хансен использовал супертело короля духа и множество самых сильных своих душ, Он все равно не смог получить необходимые преимущества над существом. Всех повреждений, которые он наносил по существу, было недостаточно, чтобы победить Скорпиона. Рыцарь-предатель сражался вместе с Хансенем, юноша использовал дуал и пламя Феникса. Скорпион продолжал размахивать хвостом и своими лапами и, похоже, не собирался отступать. Однако спустя немного времени тело Скорпиона начало бледнеть, лунный свет исчезал. Существо становилось все прозрачнее и прозрачнее. Надо уходить. Хан Сень уже понял, что в этот раз не сможет убить Скорпиона. Также теперь он знал, что столкнулся с суперсуществом-берсерком. Однако, несмотря на то, что юноша хотел сбежать, Скорпион пришел в ярость. Существо не желало, чтобы человек, который прервал его ежемесячный ритуал по поглощению лунного света, просто так сбежал от него. Скорпион схватил его клещами, и парень не мог даже пошевелиться. Как только это случилось, скорпион полностью стал невидим. Неожиданно на теле рыцаря-предателя появилась огромная рана. Хан Сень сразу понял, что скорпион ударил его своим хвостом. Чтобы нанести такое повреждение, рыцарю-предателю нужна была огромная сила. Парень не стал ждать и тут же приказал ему отступить. Хан Сень начал нервничать, так как не мог увидеть Скорпиона. На своей груди юноша ощущал сильное давление, а ногами пытался упереться в песок и освободиться. Вскоре на груди, на доспехах появились вмятины и под давлением от крешней начали сгибаться дальше. «Черт!» — Хансень Сень щелкнул пальцами, и с неба посыпались монеты. Благодаря им он мог увидеть, где находится враг. Юноша подумал о том, что к телу существа прилипнет хоть немного монет, и он сможет понять, где оно находится. Однако, несмотря на множество монет, он все равно не видел скорпиона. Начался настоящий ливень из монет, но существа нигде не было. Рыцарь-предатель громко вскрикнул, так как Скорпион опять ужалил его хвостом. К счастью, он был невосприимчив к яду, иначе умер бы после первой атаки хвостом. Рыцарь-предатель, не останавливаясь, размахивал руками, пытаясь ударить призрака. Однако ни один его кулак не достиг своей цели. Хансень ощутил сильную боль в спине. Юношу также ужалили хвостом. К счастью, его броня оказалась достаточно прочной, и жало Скорпиона не смогло ее пронзить. «Бежим!» Хан Сенью удалось вырваться из клешней Скорпиона и взлететь. Суперсущество оказалось очень сильным, даже монеты юноши на него не действовали. Но поднявшись в небо, Хан Сень недолго радовался. Юноша ощутил, что его что-то начало тянуть назад. Казалось, что вокруг его талии появилась какая-то цепь, за которую его начали тянуть к песку. В итоге парень рухнул на песок, и на его броне образовалась еще одна большая вмятина. Прозрачный скорпион был невидимым, монеты не прилипали к его телу, и даже восьмое чувство не могло помочь юноше обнаружить существо. Рыцарь-предатель был слабее, чем супертело короля духа, поэтому он весь был покрыт кровью. Но в данный момент и Хан Сень оказался в ужасном состоянии. Он не мог увидеть своего противника, поэтому юноше оставалось только подготовиться к следующей атаке. Глава 1133. Рождение динозавра. Хан Сень отозвал рыцаря-предателя в свое море душ. Он планировал сбежать с этой долины. У парня был активирован статус супертела короля духа. Также у него имелась броня от души суперсущества. Поэтому юноша верил, что у него есть шанс. Но Хан Сень не мог убить прозрачного скорпиона, и главная причина заключалась в том, что парень не мог увидеть своего врага. Хан Сень понимал, что ему нужно найти способ видеть это существо, и только после этого юноша сможет снова попробовать с ним сразиться. Но перед тем, как начать убегать, юноша отчетливо услышал звук чего-то трескающегося, а затем на землю что-то упало. Когда Хан Сень взглянул на то, что упало, он увидел потрескавшуюся синюю скорлупу. Она выглядела хрупкой и казалось, что вот-вот полностью разломится. Синий металлический динозавр, уже завершил свою эволюцию, Хан Сень был шокирован и поднялся, чтобы подобрать яйцо. Даже если он был суперсуществом, юноша все равно считал, что динозавр не сможет победить невидимого врага. До того, как он подобрал яйцо, Хан Сень ощутил сильную боль в спине. Он полетел вперед и ударился об скалу, а затем рухнул на песок, подняв облако песчаной пыли. Невидимая сила разбила яйцо. Увидев это, Хан Сень очень разозлился. Он очень долго ждал, пока из яйца кто-то вылупится, но когда это должно было произойти, его безжалостно растоптали. Если бы он видел скорпиона, то обрушил бы на того множество самых ужасных своих атак и превратил бы существо в фарш. Но юноша так и не мог увидеть существо – Поэтому сейчас ему нужно было как можно быстрее убежать. хансен услышал позади себя удары. Когда он повернулся, то увидел, как невидимое существо множество раз ударяло в то место, где лежала разбитая скорлупа. Вскоре в песке появилась дыра, но скорпион продолжал бить. Однако начал проявляться и распространяться синий свет, а затем он начал принимать форму синего металлического динозавра. Его Не растоптали, обрадовался Хансень. Синий динозавр продолжал увеличиваться и достиг трех метров в длину, а он выглядел мощным и устрашающим. Казалось, что его вообще невозможно уничтожить. Хансень сам видел, что скорпион не раз атаковал своим жалом, несмотря на то, что прозрачное существо могло причинить боль юноше, даже несмотря на броню от души суперсущества. но для динозавра его атаки были бесполезны. Но, к сожалению, синий динозавр так же, как Хансень, не мог увидеть Скорпиона. Когда его били, динозавр громко ревел и пытался догнать невидимого врага. К счастью, теперь Скорпион полностью сосредоточился на синем динозавре, и у Хансеня появилась отличная возможность сбежать. Синего динозавра продолжал атаковать прозрачный Скорпион – чем сильно злил первого. Динозавр слишком медленный, хотя, похоже, он очень силен. Хан Сень понимал, что у него нет времени оставаться здесь и любоваться своим новым питомцем. Он мог использовать супертело короля духа всего час, поэтому нужно было уходить. Хан Сень уже хотел крикнуть динозавру, чтобы тот тоже уходил, но в этот момент существо громко заревело – А на его лбу появился синий рог. Глаза динозавра начали сверкать, как яркие лампочки. Невидимая сила ударила динозавра, и он свалился на песок, а на теле появился отчетливый свет. Однако его глаза на чем-то сосредоточились и начали за чем-то следовать. Послышались новые удары. На теле динозавра появлялось все больше и больше отметин, но он продолжал за кем-то следить. Черт! Неужели он на самом деле видит этого скорпиона? Хан Сень был в шоке от того, что видел. Затем синий динозавр начал двигаться. Он вытянул лапы и, казалось, обнял воздух. Было видно, что по его телу продолжают наносить удары. После этого динозавр открыл пасть и что-то укусил. Он укусил скорпиона, который тут же стал еще более злым и продолжил наносить Множество ударов – клешнями и хвостом. Динозавр был сильным, но, похоже, не мог противостоять всем этим атакам. Вскоре у него из ран начала появляться синяя кровь. После одного меткого удара из пасти существа потекла кровь. Однако своей пастью динозавр продолжал что-то держать и не собирался отпускать. Видя это, Хан Сень остановился. У него между пальцев появилась одна монета. Цифра на ней продолжала расти. Похоже, что Скорпион ощутил то, что делал юноша, и стал еще сильнее вырываться. «Держи! Держи!» – думал Хан Сень и продолжал держать монету, начавшую дрожать и сиять от силы, которая в ней концентрировалась. «Семь! Восемь! Девять!» По мере того, как увеличивались цифры, монета становилась все более и более ужасной. Скорпион знал об опасности и множество раз жалил динозавра, пытаясь вырваться из пасти. Его атаки были ужасными. Они были сильными, поэтому после каждого удара хватка динозавра слабела, и он вскрикивал. Вскоре прозрачному Скорпиону удалось избавиться от пасти металлического динозавра. однако он все еще находился в лапах этого динозавра. Сейчас Хансень больше не мог ждать и запустил монету в то место, где должен был находиться Скорпион. Глава 1134. Душа прозрачного короля Скорпиона. Хансень понимал, что он не может больше ждать. Если динозавр отпустит Скорпиона, то юноша больше не сможет узнать, где находится существо. Соответственно, парень может упустить свой единственный шанс. Монета, на которой было видно число 10, оказалась в воздухе и направилась к цели. Вскоре она остановилась. Она висела в воздухе и не падала. Казалось, что на монету не действуют законы физики. Что-то упало на песок, и тут же образовался большой кратер. Синий динозавр мгновенно разжал лапы и отпрыгнул назад. Монета лежала на песке и продолжала дрожать. Несмотря на невероятную силу, Скорпион не умер, он просто стал жертвой. Спустя мгновение монета начала двигаться, приклеившись к телу существа. Теперь Хансень видел свою цель, и с неба посыпалось множество монет. Множество монет не было использовано с навыком экономии денег, но их эффект был усилен благодаря супертелу короля духа. Казалось, что кувалда со всей силы ударила по арбузу. Монеты атаковали прозрачную цель, однако Хан Сень все равно не мог увидеть, какие повреждения ему удалось нанести существу. Но очень скоро парень услышал сообщение. Убито суперсущество-берсерк, прозрачный король-скорпион. Получена душа существа. Плоть существа несъедобна, но вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощаете жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти суперочков гена. Хансень был безумно рад, что смог получить душу такого сильного существа. Она должна была быть очень полезной. Юноша подбежал к существу, чтобы забрать жизненную эссенцию. Он увидел кристалл и решил, что это и есть жизненная сущность. В это время синий динозавр подошел к Хансеню, но он не казался враждебным. Юноша сразу начал осматривать его раны. Хотя они выглядели ужасно, но ни одна из них не была смертельной. Этот парень будет живым щитом. «Конечно, это худшая работа, но все равно ее кто-то должен выполнять», – подумал Хан Сень и погладил динозавра по голове. Хан Сень позволил динозавру остаться в этой долине, а сам призвал золотого льва и поехал к убежищу. Он был очень слаб, поэтому не мог лететь. Юноше очень хотелось узнать, что случилось с сыном дяди Жука. Хан Сень убил Скорпиона, поэтому ему стало интересно – Сможет ли парень жить, как обычный человек, и, наконец, стать свободным? Если бы хансень не хотел спасти этого парня, то ему не стоило бы так рисковать. Он мог просто его убить, чтобы тот больше не мучился. Однако хансень Сень еще не успел зайти в убежище, как увидел возле ворот дядю Жука, держащего своего сына на руках. Взглянув на лицо мужчины, было видно, что он много плакал. Хан Сень глубоко вздохнул и сам себе сказал, «Я не смог его спасти». Однако дядя Жук не злился, он искренне улыбнулся Хан Сенью и сказал, «Спасибо, что ты смог освободить его от тех мучений, на которые я его подтолкнул. До того, как он покинул этот мир, мы успели немного поговорить. Этот разговор был не таким, как раньше, он был счастлив, поэтому я тоже...» счастлив. Дядя Жук... Хан Сень не знал, что сказать. Однако мужчина ничего и не хотел слушать, он просто сказал. Маленький Янь хотел, чтобы его похоронили в роще, которую он очень любил. «Когда я все сделаю, я тебя найду». Сказав это, дядя Жук отправился в лес. Его переполняло как грусть, так и счастье. Хан Сень был вынужден ждать возвращения мужчины, и решил взглянуть на свою новую душу. Тип души суперсущества прозрачного короля Скорпиона – драгоценный камень. Хан Сень ощутил, что на его ладони появился этот прозрачный камень. Хотя парень не мог его увидеть, но юноша знал, что в нем скрыт Скорпион. Парень уже получал такой тип души и знал, что ее можно соединить с другой душой и таким образом увеличить силу. Юноша мог соединить его с любой душой, которая у него была. Эта душа стала бы обладать силой, которая соответствовала силе суперсущества Берсерка. Несмотря на то, что его можно было объединить с любой душой, парень знал, что драгоценный камень лучше всего соединять с душой от существа со священной кровью, которая обладала бы таким же элементом. Однако Хансен не знал, какой именно ему нужен элемент. Но он подумал о том, что было бы очень хорошо, если бы он смог достать душу Скорпиона со священной кровью. В таком случае эффект был бы невероятно высок. «Может мне попробовать найти душу с типом броня? Если я объединю с ней этот камень, то смогу быть невидимым? Или может выбрать оружие? Если оружие, то никто не узнает, что оно у меня есть. Но если я все же выберу оружие... то это должна быть стрела. У Хансеня появилось много идей, и одна была лучше другой. Дядя Жук еще не вернулся. Возможно, он просто хотел побыть наедине. Хан Сень решил достать жизненную эссенцию. Но юноша не видел Скорпиона, поэтому не мог имитировать его потоки энергии. и Естественно, не мог поглотить эту жизненную эссенцию. Однако у Хансеня были... Две другие жизненные эссенции. Юноша подумал о том, что когда его сутра Дун Сюань станет лучше, то он, возможно, сможет поглотить эту невидимую жизненную эссенцию. Дядя Жук вернулся ночью. Хан Сен не хотел его тревожить и решил дать ему немного времени для отдыха. Почти никто не мог быть спокойным после смерти своего сына. «Пошли со мной». Дядя Жук сам подошел к Хансенью и повел его в свою комнату. Юноша хотел сказать хоть что-то утешительное, но не смог подобрать слов. «Благодаря тебе я и маленький Янь успокоились. Ты смог уменьшить нашу печаль». Дядя Жук закрыл за собой дверь, заварил чай и угостил им Хансеня. «Но я не смог его спасти», — криво улыбнувшись, сказал Хансень. Дядя Жук продолжил. Я заставил его прожить на сто лет дольше, чем ему было положено, но все это время было наполнено лишь болью. Если бы я смог вернуться во времени, то я позволил бы ему тогда умереть». Хансень молчал и не знал, что можно сказать. Дядя Жук тоже немного помолчал, а затем, улыбнувшись, произнес «Спрашивай о том, что ты хотел узнать». Глава 1135. Два человека, которые отказали Богу. Хан Сень открыл рот, но понял, что не знает, с чего начать. Немного подумав, юноша спросил. «Дядя Жук, куда телепортировалась седьмая команда? Куда они потом делись и что они нашли?» «Мы встретили Бога, который больше был похож на демона». Казалось, что мужчине больно вспоминать и говорить о прошлом. Хан Сень просто смотрел на дядю Жука. Парень не стал его торопить и ждал, пока мужчина сам все расскажет. После долгой паузы дядя Жук продолжил. «Я был межзвездным пиратом. Я начал практиковать цигун и стал очень сильным. В итоге сила принесла мне богатство». На мгновение он замолчал, вздохнул, а затем продолжил. Возможно, это была карма. Бог решил наказать мою семью. После смерти моей жены маленький Янь заболел такой же болезнью, от которой она умерла. Я был в отчаянии, и люди из Альянса нашли меня. Они хотели, чтобы я присоединился к седьмой команде и провел исследование. Также, если я соглашусь, они обещали оказать моему сыну лучшую медицинскую помощь и предоставить... Самых лучших врачей. Думаю, ты понимаешь, что я не стал раздумывать и сразу согласился. Выражение лица мужчины изменилось. Он продолжил. «Я думал, что это путешествие будет опасным, но после телепортации я оказался будто на небесах. У меня было все, что я когда-либо хотел. Что это было за место?» Спросил Хан Сень, так как пока не мог понять, где оказалась седьмая команда. «Сынок, это нельзя описать словами. Я даже не знаю, как мне тебе все объяснить». Но дядя Жук понимал, что Хан Сень хотел знать больше, поэтому стал пытаться описать то, что они видели. Это был мир, которым управлял демон. Это напоминало холст, который постоянно изменялся в зависимости от желаний. «Если ты хотел увидеть горы, появлялись горы. Если ты хотел увидеть воду, могло появиться море. Если ты хотел женщин, то они также появлялись. Поэтому у нас появилось предположение, что мы встретили Бога, Создателя». На лице дяди Жука отобразилась боль и печаль. Затем он сказал, «Если бы я не загадал такое желание, то маленькому Яню не пришлось бы страдать все эти годы». Как выглядел тот демон? Хан Сень пытался отвлечь мужчину от его сына. Трудно сказать, но мне кажется, что это был мужчина. В некотором роде он представлял мужчину. Однако для каждого из нас он был разным. Когда я спросил об этом старика Хана, он ответил, что этот демон просто старик. Сансет говорила, что это была женщина. Он был перед нами всеми одновременно, но все видели его. По-разному. Ханс Сень нахмурился и спросил: а что случилось потом? Демон сказал, что у нас будет испытание. Если мы его успешно завершим, то он был готов исполнить наше желание. Я верил, что он был богом, доброжелательным, великим, но я оказался дураком. Я согласился на испытание. Как можно было отказаться от желания? «Но старик-хан отговаривал нас, однако его никто не послушал», — сказал дядя Жук. «Остальные также согласились пройти это испытание?» — спросил хан Сень. Мужчина ответил. «Только два человека отказались. Одним из них был хан зинь Но кто был вторым?» Хан Сень удивился, когда услышал, что еще один человек отказался. «Нет, старик-хан согласился». Покачав головой, сказал дядя Жук. Что? Зачем? – вскрикнул Хан Сень. Юноша был уверен, что он отказался, так как Сансет говорил о том, что Хан Цзиньже унизил Бога. Я не знаю. Также не знаю, загадал он желание или нет, но он точно прошел это испытание, ответил дядя Жук. А кто же тогда отказался от испытания? – спросил Хан Сень. Фамилия одного из них была. Нин. Он был хорошим другом старика Хана, и Хан всегда называл его Брат Нин. Я точно не знаю, как его полное имя, поэтому не могу его назвать. Однако старик Хан что-то ему сказал, и поэтому тот отказался. Тот Брат Нин — это предок семьи Нин из звездной группы. Хан Сень не знал, что в седьмой команде был кто-то из семьи Нин. Однако дядя Жук покачал головой. «Я точно не знаю». Ну, «Ладно, а кто был вторым человеком?» – спросил Хан Сень. «Это была очень красивая женщина. Дядя Жук стал веселее, когда заговорил о ней». Хан Сень уставился на мужчину. Дядя Жук начал объяснять. «Когда я был межзвездным пиратом, то нашел убежище на одной из необитаемых планет. В то время я почти ничего не знал об Альянсе. Я знал только о мегакорпорациях. Когда я стал членом седьмой команды, то все использовали прозвища вместо настоящих имен. Кроме Сансет и «Старика Хана», я практически ничего не знал о других. В седьмой команде была женщина, но она всегда была очень осторожна и ничего не говорила о своей родословной. Ее никто не представлял, и я не знал даже ее звания. Я знал только одно – она была самой красивой женщиной изо всех, которых я когда-либо видел». Хан Сень взглянул на дядю Жука и спросил, «После того, как ты прошел испытание, какое ты загадал желание и что загадал Хань цзинь Дже «Я не знаю, что загадывали другие», — ответил дядя Жук. Мужчина продолжил, «Как только началось испытание, я оказался в месте, где был один. Когда я его закончил, то увидел только этого демона, остальных мне не удалось увидеть». После того, как я загадал желание, он дал мне каплю крови. Он сказал, что я должен дать ее маленькому Яню, а затем привести его к нему. Он сказал, что мой сын сможет жить с существами и больше не будет страдать от болезни. Сказав это, дядя Жук начал плакать. Хан Сень догадался, что произошло потом, но вся эта информация, которую он услышал, не помогла ему найти ответы на его вопросы. «Дядя Жук!» «Как ты узнал, что у меня есть кулон с изображением кошки с девятью жизнями?» Хан Сеню хотелось еще много о чем расспросить, поэтому он сменил тему. Глава 1136. История кошки с девятью жизнями. «Как ты узнал, что я заметил твой кулон?» – удивленно спросил дядя Жук. «Мужчина ничего не говорил Хан Сеню о кошке с девятью жизнями». Поэтому он был удивлен таким вопросом юноши. «Просто я заметил, что ты смотришь на него». Хан Сень указал на место, где находился кулон. Дядя Жук кивнул и сказал. «Я удивился, что ты носишь этот кулон. Старик Хан, как и ты, всегда носил эту вещь. Когда я узнал, что твоего предка зовут Хан цзинь то я еще сильнее удивился. Наверное, из-за воспоминаний из прошлого». «Я засмотрелся на него, но я ничего не имел в виду и даже не думал, что ты заметишь мой взгляд». Хан Сень молчал так, как хотел, чтобы мужчина продолжал рассказывать. Дядя Жук вздохнул и сказал, «Я узнал, что этот кулон у тебя, так как я его ощутил». «Ты чувствуешь его присутствие?» Хан Сень был удивлен. «Сам кулон не истощал никакой силы. Единственное, когда юноша начинал практиковать сутру кровавого пульса, Кулон реагировал на это. Хан Сень подумал о том, что дядя Жук может его ощущать только из-за того, что он является членом кровавого легиона. Парень не смог придумать другого объяснения. Однако мужчина рассказывал только о том, что когда-то он был межзвездным пиратом, но ничего не упоминал о кровавом легионе. Затем дядя Жук указал на грудь хан Сеня и спросил, можно взглянуть. Юноша не был уверен, что кулон стоит показывать, но все-таки дал его мужчине. Дядя Жук осторожно взял кулон, и его глаза заблестели. Казалось, что мужчина о чем-то задумался. Затем дядя Жук сказал, это ожерелье, его нашли в старых руинах, знаешь, именно я отдал его старику хану. Хан Сень был шокирован. Все это время он был уверен, что Кулон связан с Кровавым Легионом, и Хан был его членом. Но то, что он услышал от дяди Жука, очень удивило юношу. Мужчина погрузился в воспоминания, а затем снова заговорил. «Тогда я не смог стать известным, и мне было обидно. Все-таки я был вором. Старик Хан пригласил меня отправиться на исследование руин. Это путешествие изменило мою жизнь». «Именно там я нашел цыгун, о котором я тебе уже говорил, и там же я нашел это ожерелье». Затем дядя Жук улыбнулся и сказал, «Кошка с девятью жизнями и цыгун были вместе, но их разъединили. Я оставил себя цыгун, а ему отдал ожерелье. Именно из-за этой цыгун я смог стать намного сильнее и вскоре стал известным». Дядя Жук отдал кулон и сказал, Цигун каким-то образом связан с этим кулоном. Если он находится недалеко, то я могу его ощущать. Юноша одел обратно кулон и спросил, а что за руины, что в них особенного? Он решил туда пойти только из-за кулона? Это был город, спрятанный под горой. Возможно, это был очень древний город. Я думаю, что старик хан пошел туда именно за кулоном, так как он изначально говорил о нем. «Он говорил, что обязательно должен забрать его», — ответил мужчина. Хан Сейн нахмурился. Все, что рассказывал дядя Жук, не давало ответы на множество вопросов, пока он так и не смог узнать, что связывало Хань цзэн и кошку с девятью жизнями. «Кстати, я еще кое о чем хотел спросить. Почему ты уверен, что у Хань не может быть наследника?» — спросил Хан Сейн. Довольно много людей не верили, что у Хан Цзиньже может быть наследник, поэтому юноше очень хотелось узнать ответ. В такую эру бесплодие не считалось проблемой. Существовала современная технология, которая позволяла соединять гены двух людей, поэтому очень редко можно было встретить тех, кто был не способен родить ребенка. Но если люди были уверены, что у Хан Цзиньже не могло быть наследников, то должна была существовать какая-то причина. Хан Сень хотел узнать причину и убедиться, что он действительно был наследником Хан цзинь Дядя Жук криво улыбнулся и сказал, «Я могу с уверенностью сказать, что ты не наследник Хан цзинь «Почему? Хан Сеню нужны были доводы, чтобы поверить». Дядя Жук ответил, «Когда-то это был секрет, но так как его уже нет в живых, То думаю, что я могу тебе рассказать. Хансень сосредоточился, ожидая получить ответ на вопрос, который его долго мучил. К его удивлению, мужчина спросил: "Ты человек?" Хансень был поражен, но почти сразу же выкрикнул: "Конечно, я человек!" Мужчина сказал: "Верно. Ты человек, но он им не был. Тогда кем он был? Шурасом?" Хан Сень был шокирован, так как не ожидал такое услышать. Хан Сень вспомнил информацию о том, что хан цзэнь был последним превосходным мастером цыгун, также он был командиром специальных сил благородной крови. Но если он был Шура, как он мог занимать такие позиции? Юноша пристально смотрел на мужчину и ждал дальнейших объяснений. Но дядя Жук покачал головой и сказал – Я не знаю, какой расе он принадлежал, но когда он мне говорил о том, что не является человеком, то был абсолютно серьезен. Но должно же было быть хоть что-то, что отличало его от остальных людей, например, рок или что-то такое. Хан Сен не мог поверить. Он ходил, говорил и выглядел как человек, однако у него была голубая кровь, сказал дядя Жук. «Он был командиром специальных сил благородных кровей, и у него была синяя кровь? Это просто совпадение?» Хан Сень нахмурился. Дядя Жук достал свиток и протянул его Хан Сеню, сказав, «Я взял с собой записи о той цыгун. Сейчас она для меня бесполезна, но если тебя это заинтересует, то можешь забрать ее». Юноша взял свиток и поблагодарил его». После этого они разговаривали о многих вещах, но это не затрагивало ничего важного. Глава 1137. Дверь жизни. Вернувшись в свою комнату, Хан Сень начал читать свиток, который ему дали. То, что там было написано, удивило юношу. Он думал, что дядя Жук много лет назад нашел описание сутры кровавого пульса, Однако эта цигун была другой имела название «дверь жизни». Цигун «дверь жизни» была поддерживающей, помогала укреплять тело человека. В принципе, она не сильно отличалась от херос-мантры или скрытой крови. Однако «дверь жизни» не затрагивала ни один орган человека. Она помогала усилить одну часть. Эта часть находилась внутри человека, ее называли также Дверь жизни В свитке было написано, что практикуя Дверь жизни, вы сможете улучшить все свое тело. Однако, чтобы завершить практику Двери жизни, нужно достичь определенного уровня. Хан Сень решил начать практиковать Дверь жизни. Прошло всего несколько дней, и он ощутил улучшение в своем теле. Но юноша понимал, что понадобится довольно много времени, чтобы он смог открыть свою Дверь жизни. Дядя Жук сказал Хансеню, что ему понадобилось 20 лет, чтобы открыть свою. Конечно, юноша был сильнее, и ему понадобится меньше времени, но он все равно не сможет этого достичь за несколько дней. Спустя несколько дней королеве мгновения наконец удалось приблизить подземное убежище. Зайдя в него, Хансень снова увидел Зеро. Несмотря на то, что Зеро могла телепортироваться прямо к Хан Сеню, он попросил ее оставаться в подземном убежище и следить за летающим грибом. К этому моменту летающий гриб уже полностью созрел. Теперь его можно было съесть, и юноша не мог дождаться, когда доберется до него. Это растение могло превратить обычного духа в королевский дух, но Хан Сень не хотел, чтобы он перезревал. Вернувшись в убежище, парень взглянул на духов, которые у него были, и призвал терновую баронессу. Это тебе, сказал Хансень, указав на летающий гриб. Терновая баронесса была приятно удивлена, но решила уточнить. Ты действительно уверен, что хочешь, чтобы именно я его использовала? Я считаю, что ты лучший из тех, кто у меня есть, ответил юноша. В родословной терновой баронессы был королевский дух, поэтому у нее было больше шансов на успех. Терновая баронесса какое-то время удивленно смотрела на Хансеня, а затем перевела взгляд на летающий гриб. Когда она начала есть гриб, на вкус он был как восхитительный нектар. Вскоре ее тело начало светиться, и баронесса сказала «Отзови меня, я буду развиваться!» Хансень. Тут же отозвал терновую баронессу Ее тело становилось все ярче и ярче, довольно быстро она стала настолько яркой, что была подобна капле чистого света. Теперь даже не было видно контуров ее тела. Надеюсь, она скоро это завершит. Если все так будет, то я очень скоро получу еще одного превосходного бойца. Хан Сень подумал об Архангеле и взглянул на нее. Ему было очень интересно, когда ангелица окончательно завершит свою эволюцию. Хан Сень впитывал много жизненных сил растений, однако большинство полученных капель он использовал для своих душ-суперсуществ, но это оказалось не настолько эффективно, как от черного кристалла. Но душа золотого ворона уже стала душой суперсущества-берсерка. «Юноша уже довольно давно не получал новых душ, суперсуществ, поэтому в его море душ не происходило ничего особенного». «Королева мгновения, тебе удалось найти поблизости каких-нибудь одиноких суперсуществ?» – спросил Хан Сень, восседая на троне. «Да, я видел одного, но мне кажется, что мы не сможем с ним справиться». Королева мгновения сразу ответила, но было видно, что у нее испортилось настроение. Хан Сеня не было несколько лет, и она стала главой в убежище. Соответственно, дух могла делать все, что ей хотелось. Но теперь ей снова нужно было выполнять приказы. Это сильно раздражало. «Что это за существо?» – спросил Хан Сень. «Похоже, что за эти несколько лет королева мгновения стала намного сильнее». и, возможно, взломала несколько генных блоков, но дух все равно была еще слабее Хансеня. К тому же у Хансеня имелся рыцарь-предатель и синий динозавр. Если ему не встретится суперсущество Берсерк, то у него не должно будет возникнуть проблем. Королева мгновения еще не знала, насколько сильным стал Хансень, поэтому она спокойно рассказывала о суперсуществе, думая о том, что они не смогут его победить. Существо, о котором она рассказывала, обитало в Терновом лесу, и оно было похоже на чешуйчатую ящерицу. Она была метра два в длину, дух заметила его, когда перемещала убежище. В тот момент существо проглатывало множество жуков. Если бы она не заметила кучку жуков со священной кровью, то даже не подумала бы, что это может быть суперсущество». Хан Сень решил его убить. Он приказал королеве Мгновения переместить убежище на то место и привел в убежище синего динозавра. Он был самым большим и сильным живым щитом, о таком можно было только мечтать. Он мог выдержать удары от суперсущества-берсерка. Королева Мгновения была в шоке после того, как увидела это существо в убежище. Остальные люди были поражены еще больше – «Ты случайно не встречала каких-нибудь скорпионов?» — спросил Хан Сень перед тем, как уйти. «Некоторые встречались. А какие именно тебе нужны?» — сказала королева мгновения. «Ну, ты мне лучше расскажи, каких ты видела?» — с любопытством спросил Хан Сень. Драгоценный камень, который он получил от прозрачного скорпиона, был пока бесполезным. Его нужно было с чем-то соединить. Глава 1138. Подземное пространство. Королева и Бауэр тоже пришли в подземное убежище. Хан Сень не стал предлагать людям из убежища Гнездо перейти в его убежище, так как их место обитания было довольно хорошим и сравнительно безопасным. Когда все было подготовлено, хан Сень приказал королеве Мгновения переместить убежище на то место, где она видела суперсущество – По пути они решили остановиться в двух местах, где обитали разные скорпионы со священной кровью. Хан Сень хотел убить этих существ и надеялся, что ему удастся получить их души. Если ему повезет, то парень сможет соединить с такой душой свой драгоценный камень. Убежище могло перемещаться только один раз в сутки, поэтому спустя три дня они добрались к долине, в который должен был обитать скорпион со священной кровью. Хан Сень приказал всем оставаться внутри. Он попросил только старика Хуана пойти вместе с ним. Также с ними должна была пойти королева. Скорпионы оказались зеленого цвета, а размером были с собаку. Их называли зловещими скорпионами. В основном они были примитивными существами, и несколько из них были существами-мутантами. Но королева мгновений считала, что их король должен быть существом со священной кровью. Так как плоть этих существ была съедобной, старик Хуан убил много примитивных существ и существ-мутантов. Он планировал пополнить запасы их убежища. Но, к сожалению, им никак не удавалось найти существо со священной кровью. В итоге Хансень и королева решили разведать территорию. Они решили пойти в пещеру, в которой, по их мнению, должен был скрываться король скорпионов. После того, как королева перешла в третье святилище бога и встретилась с Хансенем, она много трудилась и многого достигла. Теперь ей нужны были только священные и суперочки Гена. Конечно, девушка смогла так быстро развиться только благодаря тому, что Хансень отдал ей много полезных душ-существ. Пещера, в которую они вошли, оказалась огромной, и там было полно скорпионов. Однако они обнаружили, что большинство существ было мертво. Хансень и королева переглянулись. Старик Хуан продолжал убивать существ снаружи, поэтому они не понимали, кто мог убить всех этих скорпионов. Осматривая трупы, они обнаружили, что существа были убиты оружием. Если здесь не было людей... то такое могли сделать духи. Они решили зайти глубже в пещеру. Парень с девушкой шли по извилистому проходу около четырех километров, а затем они увидели свет. Парочка увидела четырех человек, которые готовили барбекю. Они жарили мясо скорпиона, который был размером с машину. Хан Сень решил, что это и был тот скорпион со священной кровью, которого они хотели убить. Конечно, юноша не ожидал встретить здесь людей. Хансень начал приближаться к ним, но они тут же достали оружие. Парень быстро сказал. «Мы тоже люди. Мы пришли сюда, чтобы убить Скорпиона, но, похоже, вы опередили нас. Кто вы?» «Ты Хансень?» Один узнал юношу и показал остальным, что можно убрать оружие. «Да, я Хансень. А ты кто?» – спросил юноша. Было трудно определить возраст этих людей, но, по мнению Хансеня им было от 30 до 40 лет. Тот, кто узнал его, был самым большим и обладал превосходным копьем. «Меня зовут Лю Юньхуэй, я работаю в звездной группе», – представился человек, а затем и все остальные из этой компании. Все решили спрятать оружие, так как они много чего слышали о Хансене. Парень, которого звали Утянь, сказал, «Я считал, что ты все еще инвалид, а твое тело по-прежнему сильно повреждено». Многие люди знали о состоянии юноши, но Хан Сень улыбнулся и сказал, «Я постепенно восстанавливаюсь. Со мной путешествует друг, который меня защищает. Поблизости есть человеческие убежища?» Утянь ответил, «Нет, мы обитаем в убежище, которое принадлежит духу». На удивление, он очень хороший. Он разрешает нам телепортироваться в Альянс, когда мы захотим. Хансень задал еще несколько вопросов и узнал, что эта пещера ведет к их убежищу. Ребята действительно столкнулись с королем скорпионов и убили его. Также они рассказали, что это место является частью огромного подземного царства. Здесь много ужасных существ, поэтому оно довольно опасное. Самым известным суперсуществом был король-крыс. Он был главным среди миллиона крыс различных уровней. По отдельности они не были страшны. Но если разгневается весь легион, то это будет ужасно. Кроме короля-крыс и его легиона, здесь также встречались зеленые змеи. В подземном мире был огромный источник воды, в который впадало, из которого вытекало много рек. Поэтому все существа когда-нибудь туда приходили. Все реки были соединены с подземным озером. В этом озере в основном обитали зеленые змеи. Эти существа не атаковали тех, кто хотел просто напиться воды. Ребята рассказывали, что всегда встречали этих змей, когда приходили к озеру за водой. Дух рассказал им о том, что здесь обитает еще несколько видов существ. Однако они еще не подтвердили его слова, так как пока им не встретились другие существа. Также Утянер рассказал, что в глубине находится огромное гено-дерево. Оно поддерживало всю структуру подземного царства. Дух говорил им, что это супер-гено-дерево. Если плоды на нем когда-нибудь созреют, то они будут настоящим гено-сокровищем. Недавно от дерева начал проявляться приятный аромат. который стал привлекать внимание существ. Это означало, что вскоре плоды должны созреть. Так как стало появляться много существ, ребятам стало очень опасно охотиться. Глава 1139. Материнское дерево. «Дядя Лю, а ты можешь провести нас к этому дереву?» – спросил хан Сень и подумал. «Если там скоро созреют сокровища, то я обязательно должен их увидеть. «Вам не стоит туда идти. Там находится бесчисленное множество существ. Ваша жизнь важнее, чем те плоды», ответил Лю Юньхуэй. Похоже, что они ни за что не согласились бы туда пойти. Хан Сень понимал, что у мужчин хорошие намерения, и они хотят предупредить их, но ему все равно очень хотелось добраться до того дерева. В итоге Хан Сень не стал настаивать. Парень просто сказал им, что ему было бы очень интересно увидеть их убежище. Они согласились его провести. Хан Сень решил взять с собой королеву мгновения и синего динозавра. Динозавр мог легко сражаться одновременно с двумя суперсуществами, поэтому юноша был уверен, что с такими помощниками у него будет шанс забрать себе сокровища. В этом убежище люди жили довольно хорошо, им даже разрешили перевести Хан королеву. Среди четверых людей Утянь был самым слабым, но это было лишь относительное понятие. Он взломал шесть генных блоков, двое из них семь, а Лю Юньхуэй восемь. Эти люди смогли взломать столько генных блоков только благодаря тому, что дух давал им свои гено-очки. Дух-мутант, с которым они подписали контракт, похоже, был действительно могущественным, так как его подчиненные люди могли стать очень сильными. Утянь не смог долго водить их по убежищу, они лишь немного прогулялись, после чего им было приказано уходить. Хан Сень хотел предложить помочь завоевать это убежище, но сначала ему нужно было добраться до гена дерева. Утянь сказал Лю Юньхуэю, «Я думал, что эти двое все же пойдут искать дерево». Лю Хуэй ответил. «Ну, мы их предупредили. Если они все же пойдут, и с ними что-то случится, это их вина. Их кровь не будет на наших руках». «Будет очень жаль, особенно если пострадает такая девушка», — сказал Утянь. Хансень и королева прошли несколько миль, прежде чем увидели, как королева мгновение и синий динозавр бегут к ним». По пути динозавр съел множество скорпионов и выглядел взволнованным. «Зачем ты позвал меня в эту мрачную дыру?» — спросила королева мгновения, а затем начала принюхиваться. И, похоже, пришла в восторг. Хансейн также обратил внимание на аромат, который привлек внимание королевы мгновения. Учитывая окружающую среду, он оказался удивительным и освежающим. Чтобы найти дерево, Им нужно было просто следовать за ароматом. Соответственно, не было необходимости в том, чтобы им показывали дорогу другие люди. Похоже, что королева мгновения уже поняла, откуда исходит этот аромат, иначе она не стала бы такой странной и застенчивой, как сейчас. «Похоже, что ты знаешь, что это. Давай не будем зря тратить время, и ты просто все расскажешь», — сказал ей Хансен. У Хан Сене был один способ, чтобы заставить духа говорить правду. Королева мгновения знала, что ее хозяин сразу определит, врет она или нет. Женщину выдала выражение лица. Но она не была виновата, так как этот аромат застал ее врасплох. Сейчас было уже поздно говорить о том, что она ничего не знает. Королева мгновения начала рассказывать. «Этот аромат напомнил мне дерево». которое я когда-то видела. Я не уверена, что это именно оно, но запах очень похож. — И я уверен, что ты не ошибаешься, верно? — со злобой спросил Хансень. Своим тоном юноша явно показывал, что он ее предупреждает. Королева мгновение понимала, что если начнет обманывать, ей будет очень плохо. Дух рассердилась на своего хозяина. Она снова заговорила. В саду который принадлежал моему прошлому императору, было материнское дерево. Оно пахло так, как это. Но я не уверена, что этот аромат исходит от такого же дерева, соответственно, я могу ошибаться. «Почему?» – спросил хан Сень. Королева мгновение снова принюхалась и ответила. «Дерево, которое я видела, росло на протяжении тридцати тысяч лет, но его запах был слабее этого, поэтому я могу ошибиться». «Тогда что это за дерево, и что на нем может вырасти?» – спросил Хан Сень. «Я не знаю. Я видел его всего один раз, но император не говорил, что могут принести его плоды. Он просто сказал, что это его дерево, и оно может принести пользу для всех», – сказала королева мгновение, однако это была неправда. «Она действительно видела дерево, на котором еще не созрели плоды». Но император рассказал ей, что можно было получить с него, поэтому сейчас дух была очень взволнована. Ей казалось, что император сказал ей правду, так как он много внимания уделял своему дереву. Такое встречалось очень редко, и его было трудно растить. Хан Сень понял, что дух не все ему рассказала, и решил прибегнуть к своим хитрым способам. Он тут же вернул ее в свое море душ. Теперь дух ничего не могла сделать, ей оставалось лишь наблюдать за происходящим. Королеве мгновения хотелось убить Хан Сеня, хотя такое желание у нее было постоянно. Женщина планировала использовать это дерево, но юноша вернул ее в море душ, и она уже ничего не могла поделать. Однако Хансень совсем не волновался о чувствах духа, он продолжил приближаться к дереву вместе с королевой и синим динозавром. Похоже, что динозавр также привлекал этот аромат. Парень ничего ему не говорил, но тот сам последовал за ними. Глава 1140. Удивительный плод. Пока все было спокойно. Присутствующие существа не атаковали людей, так как, похоже, боялись синего динозавра. К тому же Хан Сень скрыл свою жизненную силу. Чем дальше они шли, тем сильнее становился аромат. Вскоре начали появляться каменные крысы, их становилось все больше и больше, и они начали мешать двигаться синему динозавру. Делая каждый шаг, существо своей огромной лапой раздавливало множество крыс. Каменные крысы были очень похожи на обычных. Хотя они были немного больше, чем обычные крысы, все они двигались к своей единственной цели и следовали за запахом. Их совершенно не интересовало то, что происходит с их сородичами, которые умирали целыми дюжинами. Синий динозавр продолжал следовать за ними среди множества бегущих крыс. Туннель, по которому они шли, становился все шире и шире. Хансеню было интересно, насколько большим было это подземное царство. Он знал, что пока они прошли только небольшую его часть. Подземное царство было огромным. В этом можно было убедиться, когда они из туннеля вышли в огромную пещеру. Теперь их путь огибал крутой утес, а внизу находилось огромное озеро, которое наполняло бездонную пропасть. В него впадало множество водопадов, расположенных в разных местах. На одной стороне этого озера росло огромное дерево. Оно было невероятно огромным. Глядя на его ветви, которые распространялись по потолку, действительно можно было подумать, что они удерживают все это подземное царство. Его корни напоминали свернувшихся дремлющих драконов. Цвет этого дерева был темным и желтоватым. Листья были почти такого же цвета. На самом деле, не считая его размера, дерево выглядело довольно обычным. Однако его жизненная сила сразу дала понять хан Сеню, что это дерево очень особенное. Когда парень заметил плоды, которые украшали его ветви, то сильно удивился. В третьем святилище бога хан уже уже успел увидеть довольно много различных генорастений – С различными плодами. Он видел дерево, из плода которого появился рыцарь-предатель, и оно казалось юноше великолепным. Однако теперь Хансень понимал, что все, что он видел ранее, было ничем по сравнению с этим деревом. Хансень не удивился бы, если бы из плодов этого дерева появились настоящие ангелы или демоны. Его взгляд замер на плоде. Юноша не мог отвести глаз, плоды были похожи на медуз, живых и блестящих, как лампочки. Они размахивали своими щупальцами, будто плыли под водой, и все время извивались. Казалось, что в любой момент эти плоды могут оторваться и уплыть. На дереве их было около тысячи. Хансень подумал о том, что если все они смогут принести ему пользу, то это может быть очень пугающим. Интересно, что дают эти плоды, задумался Хансень. Королева была удивлена так же, как Хансень. Она не ожидала увидеть такое место. К тому же, девушку тоже заинтересовали плоды, и она не могла отвести от них глаз. Синий динозавр начал пускать слюни. Похоже, что он собирался подойти поближе к гигантскому дереву. Каменные крысы стали похожи на быструю речку. и продолжали приближаться. Они были повсюду. Казалось, что они растянулись минимум на дюжину миль, и между ними не было ни единого свободного дюйма. На выступе, недалеко от дерева, стояла еще одна каменная крыса. Это был король, его глаза также были прикованы к плодам медузам. Однако, кроме короля, ни одна другая крыса не стала подходить слишком близко к дереву и озеру, Наблюдая за ними, хан Сень заметил, как под водой промелькнула какая-то тень. И юноше стало интересно, кто же там мог скрываться. Среди корней было много пространства, и, возможно, именно там что-то и пряталось, но ни одна крыса не подходила к тому месту. Поначалу хан казалось, что с восточной стороны дерева горит огонь, но присмотревшись, он увидел гигантских красных жаб. которые прыгали и квакали, дожидаясь, пока созреют плоды. Внимание юноши привлекла одна огромная жаба, которая была размером с носорога. Хан Сенью не нужно было использовать ауру от сутры Дун Сюань, чтобы понять, что она была суперсуществом. С западной стороны дерева находились черные жуки. Хан Сень еще не встречал таких существ. Они были размером с кулак и напоминали сверчков, а их усики казались очень крепкими. Их глаза выделялись на черных телах и казались жуткими. Также эти существа издавали раздражающий звук. Позади этих жуков находился один сверчок, который был больше, чем остальные. Он был размером с кошку и молча наблюдал за происходящим. «Еще одно суперсущество», — подумал Хан Сень. Однако это было не все. Юноша ощущал присутствие множества невероятных жизненных сил. Все существа пристально наблюдали за плодами и ждали, пока они окончательно созреют. Когда они созреют, за эти плоды начнут сражаться не только эти три суперсущества со своими подопечными. Хансень опасался того, что могло произойти, поэтому не позволил синему динозавру близко подходить к дереву. Динозавр, несмотря на то, что ему очень хотелось, все же выполнил приказ своего хозяина. Вокруг было полно каменных крыс, но они по-прежнему не обращали внимания на синего динозавра. На самом деле, так себя вели не только крысы. Все существа, находящиеся здесь, не собирались ни на кого нападать. Всех привлекали плоды медузы, и они были более захватывающими, чем все присутствующие здесь. но ни одно существо не решалось близко подойти к дереву. Хансень не разделял страх всех существ. Юноша начал медленно подходить и был очень внимателен. Плоды медузы продолжали блестеть и шевелились, как желе. Хансеньу очень хотелось откусить кусочек. Но когда юноша присмотрелся к одной из ветвей материнского дерева, его лицо сильно поменялось. На ветке Хансень заметил, Тень человека. Ни одно существо не могло решиться и приблизиться к дереву, но то, что видел парень, было поразительным. Глава 1141. Существо, использующее силу звука. Хан Сень шокированно смотрел на тень, находящуюся на дереве. Сфокусировав свое зрение, юноша увидел, что это была стройная женщина. Она выглядела бледной, но оживленной. Ее одежда развивалась от легкого ветерка. Женщина была очень красивой. Можно сказать, что она была похожа на ангела. Она сидела на ветке, на ногах не было обуви, и выглядела она, как настоящее произведение искусства. «Это дух или человекоподобное существо?» Хан Сень не мог понять, так как ему не удавалось обнаружить ее жизненную силу. Когда юноша увидел женщину, она повернула голову и посмотрела на него. Затем женщина улыбнулась. Хан Сень находился еще довольно далеко от материнского дерева. Но после того, как женщина увидела его и улыбнулась, юноша стал чувствовать себя лучше. Он был значимым парнем. Это... Благодаря тому, что я такой красивый, хан Сень провел пальцами по волосам и поправил одежду. Затем он также улыбнулся. Он попытался изобразить самую привлекательную улыбку. Конечно, парень понимал, что ему нужно быть очень осторожным. Парень продолжал быть на стороже и рассматривал дерево, хотя выглядел приветливым. Она была единственной, кто решился приблизиться к дереву, Эта женщина даже решилась сесть на его ветку. Все это доказывало, что она была невероятно могущественной. Когда женщина увидела, что Хан Сень улыбается ей в ответ, то сильно удивилась. — Ты ее знаешь? — спросила королева и тоже посмотрела на эту странную женщину. Хан Сень покачал головой и ответил. — Нет, я даже не знаю, кто она. Дух... Человекоподобное существо или человек, но выглядит она неплохо. Королева хотела еще что-то сказать, но тут послышался громкий шум. Красные жабы начали издавать пронзительные звуки. У короля красных жаб сильно раздулся живот, и когда он квакнул, это было похоже на раскат грома. Король жаб начал приближаться к дереву, но все остальные оставались на своих местах. Существо также уставилось на женщину, сидящую на ветке. Затем оно снова надуло живот и начало издавать звуки. Увидев это, леди снова улыбнулась. После этого она непонятно откуда достала белую флейту. Дотронувшись губами до флейты, женщина начала играть. Странная и гармоничная мелодия начала распространяться по пещере. Хансень был шокирован. Он думал о том, что эта женщина, похоже, обладает силой звука. Юноша быстро применил ауру от сутры Дун Сюань, чтобы уничтожить чувства большинства существ, находящихся поблизости. Хан Сянь испытал еще большее удивление, так как ему стало казаться, что все ноты стали материальными. Он никогда не мог подумать, что музыку можно было видеть буквально – Из флейты показывались ноты, взлетали, а затем падали, подобно перышкам. Королева была также потрясена, как и Хансень, когда увидела, что из флейты появляются ноты. Но удивление еще сильнее увеличилось, когда ноты начали касаться земли. Они не исчезали, оставались на земле. После этого они начинали извиваться, объединяться и превратились в змею. А потом это появившееся существо устремилось к жабе. Началась страшная борьба. Змея сражалась с королем жаб и не казалась слабее его. Похоже, она не собиралась проигрывать этому существу. Сражаясь, красная жаба начала выплевывать в сторону змеи темно-красные лезвия. Однако змея оказалась очень хитрой и изворотливой. Она легко уклонялась ото всех лезвий. Сражение двух существ казалось безумным, а все остальные просто стояли на месте и наблюдали за происходящим. Хан Сень был в шоке. Даже эта нота, появившаяся из флейты, могла победить суперсущество. А он быстро понял, что с этой женщиной шутить не стоит. Неважно, кем она была, но женщина была мастером по силе звука. «Я не могу поверить», что силу звука можно использовать подобным образом. Королева была в полном недоумении. Сражаясь, два существа все равно сохраняли осторожность. Было понятно, что никто из них не хочет нанести повреждение дереву. Все атаки, которые совершала жаба, были бесполезны. В итоге змея обмоталась вокруг жабы и начала ее душить, а затем, открыв огромную пасть, попыталась проглотить. Но в этот момент король жаб открыл пасть, и на змею выплеснулась вонючая жидкость. Похоже, что это было вещество, которое быстро разъедает ткани, так как очень быстро от змеи почти ничего не осталось. Однако после такой атаки казалось, что жаба полностью обессилила, Несмотря на то, что существо смогло победить змею, но ему пришлось истратить много сил, Жаба больше не хотела провоцировать женщину и вернулась к своим сородичам. Неожиданно из-за появился новый противник, и он выглядел очень сильным. Хан Сень был в восторге от его вида. У существа была превосходная желтая шерсть, выразительные глаза и длинный хвост. Существо было похоже на белку, но было больше, чем тигр. Существо окутывало золотой свет, и оно мчалось очень быстро. Каменные крысы ничего не могли сделать, они умирали под его лапами и даже не понимали, что происходит. Король-крыс увидел это, и, похоже, его разозлило такое поведение чужого существа. Однако он все равно оставался на месте и ничего не делал. Существо с большими глазами приблизилось к дереву и начало громко выть. Женщина выглядела раздраженной тем, что ее потревожили второй раз, и у нее в руках появилась лютня. Она начала играть нежную мелодию, как и прежде, стали появляться ноты, затем они соединялись и образовали большую золотую птицу. Глава 1142 «Леди на дереве» Существо с большими глазами выглядело высокомерно, но как только оно увидело золотую птицу, свечение, окутывающее его тело, погасло, и белка попыталась сбежать. Но птица не собиралась его отпускать. Она взмахнула крыльями и устремилась к существу. Тело существа снова вспыхнуло золотым светом, и появился густой дым из токсичного газа. Однако золотую птицу тоже окутал золотой свет. Она, пролетев сквозь густой дым, схватила своими когтями врага и разорвала его на две части. Хансен и королева были напуганы таким действием. Они не были удивлены тому, что ноты превратились в существо и сражались с суперсуществом. Их шокировало то, что золотая птица настолько легко разорвала сильное существо. Это леди императрица, Хан Сень, сам себе задал вопрос. Юноша никак не мог успокоиться после того, что увидел. Желтый токсичный дым все еще витал в воздухе, и все, кто попадал под его воздействие, оказывались отравленными. Женщина сделала легкий жест рукой и смахнула этот вонючий дым. Снова начал распространяться приятный аромат от дерева. После того, как присутствующие увидели, что произошло с существом с большими глазами, больше никто не решался приблизиться и спровоцировать эту даму. Однако ни одно из существ даже не стало уходить отсюда. Все остались на своих местах, будто охраняли дерево и ждали, пока полностью созреют его плоды. «Похоже, будет очень сложно достать этот плод», — подумал Хансень. Теперь он не знал, сможет ли достать хотя бы один плод, учитывая то, что на дереве восседала такая женщина. Если она была духом императрицы, которая взломала десять генных блоков, то Хан Сень почти был уверен, что не сможет достать плод даже синим динозавром и рыцарем-предателем. Однако поблизости были и другие суперсущества, вряд ли они позволят этой женщине все забрать себе. Юноша подумал о том, что должен начаться хаос, когда они будут сражаться за плоды. Возможно, в этот момент ему и удастся достать себе немного. Хан Сень решил просто подождать, как делали и остальные существа. Время от времени он разговаривал с королевой. Но они все время разговаривали только шепотом. В это же время женщина продолжала сидеть на ветке и изящно качала маленькими ножками. К этому моменту золотая птица уже исчезла, так же, как и лютня. Вскоре леди указала пальцем на Хансеня и жестом предложила ему подойти. Хансень был шокирован. Неважно, кем она была, но леди явно просила его подойти к ней. В тот момент все существа обернулись, чтобы посмотреть на того, кого приглашала женщина. «Я?» — Хан Сень тоже начал оглядываться, чтобы убедиться, что она обращается именно к нему. Парень увидел, что вокруг него больше не было никаких существ. Леди улыбнулась и кивнула. «Не ходи, это слишком опасно!» — умоляющим тоном произнесла королева. Конечно, Хан Сень был очень силен, но эта леди казалась невероятно странной. Идти к ней действительно было опасно, но юноша не хотел ее злить. «Все нормально. Я в любой момент смогу развернуться и убежать. К тому же мне интересно, что она хочет от меня». Хансень полетел к дереву. Он приказал синему динозавру оставаться возле королевы и, в случае чего, защитить ее. Хан Сенью хотелось узнать, кем же была эта леди. но также он ощущал, что плоды должны созреть очень скоро. Если он в этот момент окажется рядом, то это будет большим преимуществом. Приблизиться к дереву и не сражаться – это было отличной возможностью. Несмотря на то, что леди была пугающе сильна, Хансень Сень все равно верил, что сможет убежать от нее в любой момент. Юноша – Ничего не мешало, и он спокойно приблизился к дереву. «Что такое?» — спросил Хан Сень, остановившись в воздухе перед ней. Леди указала на другую ветку и предложила парню на нее сесть. Хансень сделал так, как она велела, однако старался держаться от Леди на расстоянии и продолжал сохранять бдительность. Парень не мог доверять этой женщине, поэтому был настороже. Хан Сень сразу ощутил, что от этой леди исходит приятный аромат, и он отличался от аромата самого дерева. Ее запах не был резким, он казался легким и свежим. «Милая леди, тебе от меня что-то нужно?» — с улыбкой спросил Хансень. В ответ женщина улыбнулась, и на ее лице отобразилось любопытство. «Неужели дух еще никогда не видела такое красивое лицо?» «Или ты хочешь сделать фото?» Хан Сень попытался пошутить, так как между ними возникло неловкое молчание. «А, милая леди, может, ты хоть что-то скажешь?» спросил Хан Сень. Но женщина продолжала молчать. «Ладно, можешь ничего не говорить. Я и так знаю, что красивый, поэтому можешь наслаждаться моей внешностью сколько захочешь». Хан Сень перевел взгляд на плоды медузы, которые были потрясающими. Все плоды казались живыми, и сразу было видно, что они высокого гена класса. «Тут, похоже, более десяти тысяч плодов. Если все они могут принести человеку супер-очки гена, то в этом святилище появится очень много элитных бойцов», – подумал Хан Сень. Однако Хан Сень не знал, что могут принести эти плоды – но он был уверен, что королева мгновение скрыла от него то, что на самом деле знала. «Как тебя зовут?» — наконец спросила леди. Глава 1143. Сломанная кость. Голос леди был похож на музыку. Услышав его, Хан Сень стал счастлив. «Меня зовут Хан Сень, а тебя?» — спросил юноша. Если она была императрицей, то должна была назвать свой титул. Таким образом, парень надеялся узнать, кем на самом деле была эта леди. «Сян-инь», — ответила леди с улыбкой. «Сян-инь». Хан Сень повторил ее имя и понял, что оно нетипично для духа. Сян-инь взглянула на юношу и указала на кольцо дракона, а затем спросила. «Откуда она у тебя? Он умер?» «Ты знаешь короля дракона?» – с удивлением спросил Хан Сень. «Парень не знал, была ли эта женщина другом или врагом короля дракона, поэтому он понимал, что нужно тщательно подбирать слова. Больше всего он не хотел, чтобы эта женщина оказалась врагом». «Если ты знаком с королем драконом, то почему ты не слышал моего имени?» – с улыбкой спросила Сян Инь. «Хан Сень удивился». И тут же спросил, «Ты одна из генералов древнего дьявола?» Но женщина не ответила, а спросила в ответ, «Почему ты не отвечаешь на мой вопрос? Откуда у тебя кольцо? И где он?» Хан Сень с сомнением посмотрел на Сян-Инь. Он не верил, что эта женщина может быть генералом. Однако теперь парень понял, почему Сян-Инь позвала его. Это было все из-за кольца кровавого дракона. Но даже если она была генералом, то эта женщина все равно могла быть врагом короля дракона. Пока было непонятно, какие между ними отношения. Юноша решил ответить. «Я нашел его, когда обнаружил место для воскрешения». Затем он рассказал ей все, однако кое-что немного изменил. Юноша сказал, что просто все видел, но ничего не говорил о том, что было между ним и королем драконом. Услышав его рассказ, Сян-Инь вздохнула и произнесла. «Даже король-дракон не смог воскреснуть. Скажи, он умер?» «Сестра, ты тоже хочешь стать полубогом?» Хан Сень понял, что она не была враждебно настроена, поэтому задал такой вопрос. Она кивнула и ответила. «Когда цветы распустятся, наступит время». «Цветы? Эти медузы? Это не плоды?» Удивленно спросил Хан Сень. Сян-Инь сказала, «А кто тебе сказал, что это плоды? У этого дерева просто такие цветы». Хан Сень видел, что Сян-Инь была расслаблена и задал следующий вопрос. «Здесь много страшных существ. Ты не боишься, что они могут помешать твоей попытке перехода?» Сян-Инь взглянула вокруг и ответила, «Если мне все удастся, то для меня они станут просто пылью». «Если меня постигнет неудача, то они смогут забрать мое тело». Хансень был шокирован. Только теперь он понял, что все эти существа пришли сюда не ради дерева, а только ради неё. Все ждали результата. Если она потерпит неудачу, то плоть этой женщины будет намного ценнее, чем любой плод для этих существ. Когда она начнет развиваться... То у нее появятся силы, соответствующие Четвертому святилищу Бога. Но если все завершится неудачей, в ее теле все еще останется немного этих сил. Хансеню больше не хотелось забирать хоть что-то отсюда, думая о том, что такая красивая женщина настолько спокойно ждет своей судьбы, юноша стало не по себе. Молодой человек понимал, что не сможет с ней сравниться. Если она собиралась стать полубогом, то она должна была быть императрицей, взломавшей десять генных блоков. Я не ожидала, что смогу встретить кого-то, с кем смогу поговорить, перед тем, как покинуть это место. Перед моим уходом я хочу кое-что тебе подарить. Сян-инь что-то достало. Предмет был сделан из кости, и был овальной формы. Вверху была дырка, а в округлом теле было множество отверстий. Хан Сень не знал, что это такое, но был уверен, что это что-то очень стоящее. Юноша начал говорить, что он не может принять такой подарок, однако он тут же протянул руку и взял странный предмет. Сян-Инь улыбнулась и сказала «Это сломанная кость. Это сделано из моей ключицы». «Если меня постигнет неудача, то это будет уникальная реликвия, которая будет доказывать мое существование». «Я уверен, что у тебя все получится», — сказал Хан Сень. Юноша был потрясен. Он был уверен, что генералами были только духи, однако она сказала, что этот предмет сделан из ее ключицы, а это означало, что она была человекоподобным суперсуществом». Только существа могли создавать что-то подобное, духи могли создавать только гена сокровища. Хан Сень не относился с презрением к существам, так как у него было много питомцев, и самым любимым была серебряная лисица. Кроме того, эта женщина была великолепной, и ее нельзя было отличить от обычного человека. Поэтому юноше было очень трудно поверить, что она действительно существо. Также он не мог поверить, что эта женщина просто так может быть настолько щедрой и доброй. Сян-Инь улыбнулась, и в этот момент цветы начали распускаться и падать с дерева. Но даже падая, они не были похожи на обычные цветы, они напоминали медуз, плывущих вглубь океана. Светящиеся медузы были повсюду, это даже напоминало красивый сон. Однако существа не восхищались таким зрелищем, их взгляды были прикованы к центру дерева. Хан Сень тоже взглянул в то место, куда они смотрели, и заметил в дереве дыру. Она стала яркой и наполнилась невероятной энергией. Когда свет стал ярче, это начало напоминать восход солнца. Цветы медузы стали изменять свое направление и устремились к... к этому свету